Глава одиннадцатая. Предзнаменование. Борт флагманского крейсера клана Сирин, потрошитель. Глава бордажной команды флагманского крейсера пиратского клана Сирин Пол Дутти, облаченный по своему обыкновению в средний десантный скафандр, просто потому, что другой на него бы не налез, ведь данный представитель рода человеческого обладал достаточно внушительными габаритами, остановился возле флагманской каюты, которую занимал сам Борг. В последнее время клан преследовали серьезные неудачи, и все началось с того самого нападения на станцию для специального содержания преступников «Возмездие-14» в карантинной системе «Фиварро». К тому же существенного дохода та злополучная операция не дала, а если учесть, какие они понесли при осуществлении этого масштабного нападения потери, то получится, что вся их организация оказалась в серьезном минусе. Даже несмотря на то, что они смогли немного увеличить количество личного состава из тех, кто сумел выжить и пожелал присоединиться к пиратскому братству в тот короткий промежуток времени перед тем, как станцию разрушили. Потом была попытка погони и поиск основной цели, также не увенчавшейся успехом. Глава клана впал в ярость и даже на некоторое время ушел в серьезный запой, что, в общем-то, для него совсем не свойственно. Он предпочитал развлекаться более изысканно, а его внушительный даже по меркам пиратов Гарем, состоящий из представительниц многих видов разумных, вызывал зависть у большинства других лидеров кланов. А дальше, как говорится, пошел астероидный поток, Часть еще недавно бывших верными соратниками капитанов решила бросить Сирин и попыталась бесследно раствориться во фронтире. Охотники, посланные за ними, кое-кого смогли выловить и даже уничтожить, а кого-то и показательно казнить в штаб-квартире, что в итоге и остановило лавинообразный распад преступной организации. Но контроль над ситуацией постепенно начал ускользать из рук ее главы. Пока еще клан имел силы, но по сравнению с той широкомасштабной операцией они значительно уменьшились. Часть капитанов кораблей, которые получили серьезные повреждения, в данный момент старались свести концы с концами в попытке оплатить достаточно дорогостоящие ремонты. Клан лишь частично возместил их финансовые потери, а добыча, которую удалось погрузить перед тем, как станция возмездие 14 сдетонировала, оказалась смехотворной, И выгодно продать ее не вышло. Постучав в двери, получив разрешение войти, Дутти прошел внутрь флагманской каюты. Помещение было роскошным. В этих нескольких комнатах вполне могло поместиться отделение бордажников. Глава клана полулежал, развалившись в массивном кресле с высокой спинкой, закинув ноги на небольшой стандартный контейнер от штурмовых комплексов. На столике рядом с ним стояло несколько бутылок весьма недешевого пойла, другого он не признавал. Некоторые из них оказались пусты. Не слишком увлекавшийся спиртным командир абордажной группы критически осмотрел своего товарища. Он прекрасно знал, что тот может выпить очень и очень много и при этом оставаться во вполне вменяемом состоянии. Нейросеть может успешно бороться с алкогольным опьянением, Хотя, судя по всему, в данном случае эту функцию глава пиратского клана отключил. «Чего пришел?» Не слишком любезно поинтересовался хозяин шикарных по корабельным меркам апартаментов. «Хотел поговорить с тобой по душам, Борг». «Ну и что там твоя душа хочет узнать?» Ха, может, выпьешь?» Осклабился пират. «Ты же знаешь, я не любитель». «А узнать я хочу, что происходит». «А что происходит? По-моему, все прекрасно». «Я не понимаю, что ты задумал, Борг. Причем уже давно. Ты ведь не идиот. Мы столько времени росли, развивались, копили силы и строили планы. А сейчас все это летит в бездну. Я хочу, чтобы ты объяснил мне, что мы делаем и для чего все это». Весьма нетрезвый с виду мужчина поднял налитые кровью глаза и с вызовом уставился на вошедшего. «Мы? Мы? А ты ничего не путаешь? Я... Я всего этого добился! Это мой клан! Моя сила здесь все мое! Если я сказал, что мы должны сделать то, что мне нужно...» «Значит, вы будете это делать, или я вышвырну всех вас в открытый космос или спущу в утилизатор? Так достаточно доходчиво!» Практически прокричал Сирин. «Не горячий Борг!» Примирительно поднял перед собой руки посетитель, увидев явно неадекватную реакцию перепившего главы клана. «Я просто хотел узнать детали операции. Ты же мне совсем ничего не рассказал». А летим мы в центр империи, ты ведь должен понимать, что нас там может поджидать. По-моему, ты сомневаешься в наличии у меня мозгов. Так вот, они на месте, и если мы туда летим, то значит, что это нужно, и другого пути у нас нет. Великая пустота безгранична, дружище. Есть масса мест, на которые мы можем совершить набег и неплохо заработать. Зачем лезть туда, где мы можем не слабо огрести? Мы и так потеряли почти половину кораблей, или там есть что-то такое, что может перекрыть все наши убытки. — А ты догадливый хруливый выкормишь? — Да, там есть кое-что. И уж поверь мне, это точно имеет ценность. Главное, правильно этим распорядиться. — Не хочешь рассказать поподробнее? — заинтересовался опытный абордажник. — Не выжигай, Дюза! Я еще думаю над тем, как мне поступить. Вот давай подумаем вместе. Одна голова хорошо, а две лучше. Я уже просмотрел схемы маршрутов, которые ты разослал по нашим кораблям. Все они сходятся в системе Кастро. А значит, это и есть наша цель, но, насколько я знаю, там нет ничего интересного. Несколько мертвых планет, астероидный поезд да пара шахтерских баз. Но добывают там дешевое дерьмо. На чем ты хочешь там заработать? Пока мы будем гоняться и штурмовать перерабатывающие комплексы, туда уже сможет подойти подкрепление. В чем смысл? Тем более потом нам надо будет еще оттуда выбраться, и на нас могут устроить серьезную облаву. Ты же знаешь, что сейчас происходит в воротане. Знаю! Окрысился Борг. Император подох! и сейчас их паршивые аристократики дерутся за власть. Все так и есть. Я думаю, что там сейчас в каждой системе куча военных кораблей. Вот поэтому мы и ушли в прыжок последними. К тому моменту, как мы выйдем, там уже не должно остаться ничего и никого. Так что никто не помешает мне сделать то, что я задумал. Командир абордажников внимательно всмотрелся в лихорадочно блестящие глаза своего старого товарища, практически друга, а по совместительству главы клана. Уже много циклов он находился рядом с ним, но сейчас с этим стальным, как казалось раньше, человеком творилось что-то неладное. Что сумело так на него повлиять? Может быть, Борг просто рехнулся? Не похоже. Да и раньше ни в чем подобном он замечен не был. Сирин всегда тщательно подходил к планированию предстоящих операций, но вот вел он себя тогда совсем по-другому. Что в этой системе, Борг? Ты получил какую-то серьезную наводку? Получил. Это все, что тебе следует знать. А сейчас свободен. Инструкции получишь, когда мы прибудем на место. Ты что, не видишь, я занят? Вновь начал повышать тон мужчина. Рука главы пиратского клана Сирин показалась из-за бедра. В ней был зажат легкий бластер. Небрежным жестом он швырнул его на столешницу и потянулся за наполненным стаканом. Взяв его, хозяин апартаментов указал посетителю кивком головы на дверь и небрежным жестом вылил содержимое в рот. Рассудив, что смысла в дальнейшем диалоге нет, командир абордажной группы флагманского крейсера ни слова не говоря развернулся и направился к выходу оставшись один борг сиррина осклабился и дотянувшись до бутылки вновь плеснул темно коричневый дорогостоящей и крепкой как броня линкора жидкости себе в стакан тот злополучный заказ который поступил ему от куратора действительно подорвал его могущество и с первой десятки клан Сирин сразу же откатился назад. А если учесть провал в выполнении задачи, что вызвало серьезное недовольство у заказчика и, вероятнее всего, соответствующие меры, которые только усугубили положение клана, то все вообще полетело в бездну. И вот внезапно поступает еще более странный приказ. Причем на этот раз инструкции были предельно четкими. Уничтожить корабль, перевозящий ценный груз. Не захватить, а именно уничтожить. Ведь этим грузом являются будущий император Аратана и его сестра. Не нужно было обладать сверхразвитым мозгом, чтобы понять, что после такой операции куратор, который помог молодому еще в то время пирату возвыситься, сольет его окончательно. Ведь проследить, откуда растут ноги у последних неудач, было несложно, а значит... Надо начать свою игру. Нет, он не будет уничтожать наследников Империи. Он их захватит. Захватит и обстряпает дело так, чтобы стать спасителем будущего императора Фариала Ансирайтиса. Если он все выполнит правильно, больше никто и никогда уже не сможет ему ничего указывать. Правда, ради этого придется пожертвовать большей частью собственного. С большим трудом созданного клана. Ну что же, такова судьба. Звездные дороги любят смелых. Наверное, ему уже пора степениться. Девчонку нужно забрать и сделать своей женой. Да, действительно, наверняка это лучший из всех возможных вариантов развития событий. Только вот от Дутти тебе борг надо избавляться. Слишком много в последнее время он задает лишних вопросов. Новую жизнь нужно начинать с чистого листа. Ну а то, что придется пойти на жертвы, так куда деваться? Надо, значит, надо. Борт Калигула. Времени у нас было в достатке, и практически все оно тратилось мною на тренировки. Этот процесс настолько захватил меня, что я практически потерял интерес ко всему остальному. Да и, в общем-то, чем мне заниматься на корабле, когда мы находимся в гипере? Тем более я убедился, что никакой реальной опасности мой дар не представляет. Не думаю, что этот смешной вялый огонек, который я могу продержать всего несколько секунд, сможет хоть что-то испортить у меня в каюте. Поэтому и продолжал упражняться именно так. Валяясь на кровати, я пытался воспроизвести свою первую удачную попытку осознанного применения пси И надо сказать, что это у меня получалось все лучше и лучше. Правда, почему-то гораздо легче мне было зажигать огонек на кончике указательного пальца правой руки. Только вот сил это требовало немало. Максимальное время, которое мне удалось продержаться — 4 секунды. После этого наступало полное опустошение резерва, и приходилось медитировать но в базе знаний Эспер этот способ также описывался. Там было сказано, что полное опустошение собственного внутреннего запаса генерируемой ПСИ-источником энергии при регулярных тренировках несомненно способствует его увеличению. В принципе, логично и вполне коррелирует с теми знаниями, которые я получил через компилятор от Сигрула, сородича Каль Ульмару. К сожалению, большая часть информации, которая мне досталась от них, была связана совсем с другой стороной использования пси-способностей. В основном они уделяли внимание различным ментальным техникам – телепатии, телекинезу и пространственным искажениям. По крайней мере, то, чем они со мной поделились, касалось именно этих тем. Я тоже попробовал поднять в воздух какой-нибудь предмет, пусть даже совсем крохотный, но, к сожалению, как ни пытался, у меня это не получилось. Видимо, мой дело развивать зажигалку. Именно так я назвал свою новую псевдосуперспособность. В принципе, если не воплощать огонь на физическом уровне, то я могу нагреть какую-нибудь поверхность, и тогда мое воздействие будет обширнее, но в данный момент я решил не мудрствовать лукаво, а просто и надежно прокачиваться. Удача вознаграждает упорных, а это черты характера мне не занимать. Рассматривая различные техники, которые описывались в базе знаний, я пришел к выводу, что она действительно какая-то неполноценная. Что-то в ней явно отсутствует. Ведь если подобные силы существуют, то они должны подчиняться каким-то определенным законам. И вот именно этой теоретической основы почему-то практически и не давалось. Нет, конечно же, какие-то выкладки были, но очень уж куцые. Единственной причиной этого я видел нежелание большей части псиодаренных плодить из других разумных себе конкурентов и посвящать в эту тему. Ведь если обладающий подобными возможностями действительно познает суть всех процессов, которым подчиняются пси-силы, то однозначно должен прогрессировать в своем развитии, а, возможно, он обязан до этого дойти сам. Думаю, со временем я до всего докопаюсь. А может быть, удастся заполучить какую-нибудь более серьезную и полноценную базу знаний. Не исключено, что Маркиз передал мне первую попавшуюся. Эх, если бы со мной, как и прежде, был посредник. Пыржик, пыржик, спасибо тебе, что ты меня спас, но как же мне теперь тебя не хватает. Даже поговорить по душам ни с кем. Может быть, не стоило называть тебя в честь своего кота. Ведь получается, что ты повторил его судьбу. Да уж. Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи, но что сделано, то сделано. Назад не отмотаешь, поэтому придется до всего доходить самостоятельно. Пора уже начинать жить собственным умом. Надо только выполнить эту ультимативно поставленную, практически самоубийственную задачу главы службы безопасности империи. А если надо, то значит мы это сделаем. В очередной раз опустошив свой резерв, я ощутил такую дикую усталость, что хоть и планировал перед этим перекусить, но решил вздремнуть. Просто потому, что глаза сами собой закрывались, а рот грозил порваться от зевоты. Я практически не вижу снов, а если и вижу, то не запоминаю. А если и запоминаю, то забываю в первый час после пробуждения. И очень-очень редко вижу осознанные сновидения. Но в этот раз меня посетило именно такое. Поначалу мой аватар блуждал в каком-то мареве, практически точной копии того, в котором я повстречал первый раз своего посредника. В эти мгновения я даже обрадовался, в надежде, что вот-вот услышу его голос, но обстановка вокруг начала неотвратимо меняться. Клубы тумана принялись стягиваться в тугие жгуты и спустя какое-то время преобразовались в густые заросли черного леса, сквозь которые мой двойник куда-то и брел. Я не мог полностью руководить своими действиями, являясь лишь сторонним наблюдателем. Это блуждание по зарослям сквозь густую мешанину лишенных листьев и ветвей продолжалось какое-то время, а потом я начал испытывать страх. Даже не так. Постепенно я чувствовал нарастание панического ужаса. Он накатывал волнами и заставлял меня останавливаться и прижиматься спиной к стволам деревьев. Сколько так продолжалось, я не могу точно сказать. Возникло мимолетное ощущение, что этот сон цикличен и все повторяется раз за разом. Такое бывает. Но потом внезапно пришло понимание, что я спинным мозгом чувствую источник этого страха. И почему-то иду именно к нему, хотя это и нелогично. Мне не видно, во что я одет, и посмотреть не получается, да мне это и не нужно. Я упрямо иду и чувствую, что приближаюсь к какой-то ловушке. Но не могу остановиться. Деревья, которые меня окружали, попадаются все реже, и свободного пространства становится все больше. Под ногами клубится Марева, поднимаясь при каждом сделанном шаге. А потом я увидел его. Огромного? Нет. Просто гигантского паука. Не помню, сколько там у них должно иметься глаз, но у этого создания их было очень много и казалось что каждый из них смотрит прямо мне в душу и зовет зовет а я иду и иду волны ужаса испускаемые этим существом заставляют меня трепетать но я упрямо делаю шаг за шагом неотрывно глядя на его хелицера интересно откуда я знаю как они называются которые медленно и беззвучно подрагивают словно манят меня он не двигается Его лапы, которые в диаметре едва ли не толще меня самого, неподвижно стоят на месте. Их нижние части скрыты туманом. Как же я не хочу стать его обедом. А, судя по всему, именно такая судьба мне и уготована. Неистово хочу проснуться, но не получается. Он все ближе и ближе. Вот до него остается десять шагов. Вот пять, три, два какой же он огромный. Честно говоря, я никогда этих насекомых не боялся, в отличие от своего отца. Вот он, да, страдал арахнофобией на полную катушку, я же никогда не испытывал перед ними никакого страха. Была осторожность, я вообще мало чего в жизни по-настоящему боялся, предпочитая следовать утверждению, что с любой опасностью можно справиться. «Вот он уже надо мной», Огромное хитиновое образование находятся буквально в считанных сантиметрах от моего лица. А меня всего колотит, но тем не менее я не могу сделать и шага назад или в сторону. А в следующую секунду он совершил один единственный рывок, втыкая сверху вниз в меня свои огромные хелицеры. И вот тогда тот я, что был во сне, закричал Закричал и, подняв руки, схватился за пробившие тело острые хитиновые клинки. Через них внутрь моей плоти начал поступать его яд, который должен был, по идее, размягчить ткани и облегчить пауку поедание жесткого мяса. В этот самый момент все вокруг затопило пламя. Если раньше я двигался в полной темноте, и это чудовище было безмолвно, то теперь оно заверещало, превратившись в огромный пылающий факел задергалась, разгоняя окружающий мрак и мотая мною, наколотым, словно жук на булавку, из стороны в сторону. А затем я проснулся. Причем это случилось настолько резко и неожиданно, что не сразу понял, что происходит, ведь вокруг меня творилось что-то невообразимое. Все пространство каюты было заполнено каким-то белым газом. Я заметался, пытаясь понять, что происходит, и не сразу услышал голос из кино. Командир, успокойтесь. Это всего лишь система локального пожаротушения, установленная на ремонтном дроиде. Наконец, я немного пришел в себя и глупо уставился на возле моей кровати робота. В одном из манипуляторов, которого действительно находился баллон с газом. Только сейчас я осознал, что в моей каюте сильно воняет гарью. Что происходит? Командир... Произошло спонтанное возгорание. Я думаю, вам лучше изучить видеоматериалы. Я с удивлением посмотрел на свои руки и тело, на котором сохранилось несколько лоскутов от оплавленного комбинезона. — Ну, ни ж себе! — проговорил я. — Давай сюда файлы, включая вентиляцию на полную катушку. Надеюсь, тебе хватило ума не поднимать тревоги. — Командир, я наблюдаю за вашим аномальным поведением около получаса. По всей видимости, имеет место быть спонтанное использование вами пси «Давай сюда файл», — повторно потребовал я, и Скин сразу же переслал мне видеоотчет с камер наблюдения. Я начал в ускоренном темпе просматривать его. Вот я действительно запаливаю свою зажигалку, тренируюсь, потом засыпаю. А через некоторое время мое тело медленно поднимается над поверхностью кровати и около 15 минут просто левитирует над ней. Дальше, судя по всему, заинтересовавшийся необычным процессом эскин, начинает просматривать картинку в разных спектрах и фиксирует повышение температуры моего тела. Она нарастает достаточно плавно. Скорее всего, именно это и побудило хора отправить ко мне в каюту ремонтного дроида. А вот он появляется и безучастно наблюдает за тем, как я парю в воздухе, а потом... Внезапно все меняется. Возникает резкая вспышка. Тут я начал отматывать буквально по кадрам. Четко видно, как все мое тело начинает гореть. Причем температура пламени очень высокая, потому что всего за несколько секунд пустотный комбинезон, который в принципе способен выдерживать достаточно высокие температуры, практически полностью сгорает. После этого Скин принимает решение применить огнетушитель. В конечном итоге это меня и будет. Через полсекунды после того, как струя безвредного для организма, но препятствующего горению газа, ударяет в меня пылающего огнем. Затем я также внезапно тухну, падаю с высоты около полуметра на кровать и начинаю дико озираться по сторонам, пытаясь понять, что происходит. На этом запись обрывается. Я внимательно просмотрел ее несколько раз. В некоторых моментах, изучая ее буквально по кадрам, пытаясь понять, как такое вообще может быть. Что-то тут явно не сходится. Почему я то не могу толком удержать огонь на кончике пальца, а то выдаю на гора пламя в несколько тысяч градусов, превращаясь практически в плазменный болид? Ох, мамочка, что-то мне сыкотное, ведь нигде ни о чем подобном не говорится. Похоже, с этим огненным сродством что-то явно не то. Опять-таки, если нечто подобное будет происходить регулярно, то я действительно начну всерьез опасаться не только за свою жизнь, но и за всех окружающих. Не будешь же постоянно таскать с собой дроида с огнетушителем. Командир, вы не могли бы объяснить, что только что произошло? Вы применили какую-то новую технику из изученной вами базы знаний? Если бы я знал, Хор. Если бы я знал. Так, значит, слушай сюда. Обо всем, что тут только что случилось, знать никто не должен. Доставь мне новый комбес и организуй здесь уборку, а то воняет, как на сгоревшей помойке. И белье поменяй, а то я его, похоже, тоже подпалил. Есть, командир. И вот еще что. Если подобное повторится, и я опять начну вот так вот летать, делай, что хочешь, но ну, разбуди меня. Понятно? Так точно, командир, будет сделано. Желаете получить полный отчет? Я немного проанализировал температурные показатели. Давай свой отчет, посмотрю на досуге. А сейчас мне надо в душ, а то воняю, как курица гриль. Что такое курица-гриль? В моих банках данных такое понятие отсутствует. Да блюдо это такое. Жареная птица, пояснил я. Расмеялся и скин. Мне кажется, что я оценил ваш юмор. Вы ведь летали и горели? Да уж, обхохочешься». Давай, наводи, марафет. Приказал я и, поднявшись с кровати, стянул с себя остатки комбинезона. Похоже, от него остались только самые прочные детали. Поскидывал их на пол и пошлепал босыми ногами в санитарный блок, где сразу же залез под горячую воду душа, бьющего в меня со всех сторон. Прикрыв глаза, уперся руками в одну из стенок и задумался. Случившееся требует тщательного анализа. Я машинально погладил те места, куда во сне в меня вонзились паучьи клыки. На коже не было никаких следов, видимо, все-таки это был просто кошмар. А может, мое подсознание сыграло со мной злую шутку, или спящее где-то внутри меня неукротимое пламя нашло лазейку, и смогло показать свою истинную сущность. Надо учиться и тренировать самоконтроль. Не зря же говорилось о том, что огненное сродство требует особой осторожности. Необходимости экономить воду не было, поэтому я простоял так около получаса, за время которых и так, и этак прикидывал в голове, что же могло спровоцировать подобную вспышку, но не пришел ни к какому определенному результату а когда наконец-то выключил воду и вышел из души, то даже следов того, что здесь происходило совсем недавно, не осталось. Кровать была застелена свежим бельем, в воздухе следов дыма и гари не наблюдалось, а рядом с входом в санитарный блок меня дожидался свежий комбинезон. Посмотрев на него, я покачал головой и решил облачиться в мордук. Почему-то в нем я чувствую себя гораздо увереннее, да и он способен впитывать вырабатываемую мной псиэнергию. К тому же, в принципе, его тоже можно проинструктировать насчет собственного аномального поведения во сне. Как только я полностью загерметизировался, то сразу же произвел тщательный инструктаж по этому поводу. Интеллектуальная система, обладающая собственным, хоть и машинным, но разумом, приняла все мои указания, а также продемонстрировала то, как, по ее мнению, она могла бы меня разбудить. Через спинальные коннекторы меня ударило электрическим током. Не сильно, но чувствительно. Думаю, такой разряд вполне способен разбудить в случае нарастания пси-потенциала и появления опасных последствий. Решив, по крайней мере, теоретически эту проблему, я сверился с данными, которые мне транслировал скин корабля. До выхода из гиперпрыжка оставалось около двух часов, а это значит, что мне вполне хватит времени, чтобы подкрепиться и занять свое место. Я успел прибыть в рубку даже раньше, чем все остальные, и некоторое время просидел в одиночестве, как всегда, любуясь радужными переливами. Какое прекрасное это все-таки чувство, практически не иметь ограничений и лететь куда-то вдаль. Есть в этом что-то медитативное. Иногда я жалею, что корабли практически никогда не имеют иллюминаторов или чего-то подобного, чтобы можно было вживую наблюдать за этими прекрасными картинами. Как будто ты летишь сквозь какое-то бесконечное северное сияние Или огонь? Да, это похоже на огонь. Так, стоп. Что-то слишком часто эта тема начала всплывать у меня в голове. Тормози, Женя. Хозяин сам себе ты, а не какая-то врожденная тяга к разрушающему все на своем пути пламени. Хотя интересная мысль. Может быть, в этом и кроется разгадка моего сродства. Если так посудить, то мы, люди, всегда были тесно связаны с этой стихией. Мы боимся ее, но в то же время ищем у нее защиты. Мы используем ее практически везде. Она окружает нас и делает сильнее. Бронестворка на входе в рубку открылась, и это вынудило меня оторваться от размышлений. В помещение вошел стакс и дисциплинированно занял свое место. Следом появился зиц в сопровождении нашего молодого стажера. «Эй, парень, а ты чего тут забыл?» — поинтересовался я у него. — Командир, так вы же сами мне сказали, что как только выучу базу, не вылезать из пилотского ложамента. Так ты что, получается, уже ее освоил? — удивился я и вспомнил, что сам за это время успел выучить две. — Так точно, командир, база знаний освоена. — бодро отрапортовал пул. — Ну что ж, пацан сказал, пацан сделал. — Шер, Как думаешь? «Доверим стажеру его первый самостоятельный полет». «А почему бы и нет?» Меланхолично ответил Сибурянец. «Когда-то же надо начинать. Если что, то я подстрахую». «Добро, пул. Занимай место пилота. Разрешил я». «Искин, готовься на всякий случай скорректировать действия неопытного пилота. Работаем по стандартной схеме. Выход, маскировка и смена курса». «Сбор информации и дальнейшее движение». «Есть, командир», — отозвался искусственный интеллект, и стакс, встав, освободил ложемент. «Да!» — обрадованно воскликнул паренек и лихо запрыгнул на освободившееся место. «Я не подведу, командир». После этого его руки довольно уверенно начали совершать необходимые манипуляции, вполне профессиональным движением, производя непосредственное прямое подключение. Шлейф был подсоединен к разъему нейрошунта за его правым ухом. Стажер осмотрел приборы управления, кое-что подкорректировал и откинулся в ложементе, прикрывая глаза. «Алгоритм действий пилота соответствует должностной инструкции», послышался успокаивающий голос Искина в отдельном канале связи. Все-таки молодец, Хор. Не зря мы его прокачивали. Контролирует все процессы, не дожидаясь приказов. Пошли крайние минуты отсчета перед завершением гиперпрыжка, и как только прозвучал доклад из кино «Выход», мы вывалились в обычную метрику пространства, чтобы в следующую секунду услышать резкий сигнал тревоги, потому что оказались практически в эпицентре сражения. Хор автоматически включил маскировку, а нашему юному и неопытному пилоту пришлось экстренно взрослеть, потому что всю его недавнюю браваду как ветром сдуло. Маневр, который он подготовил, оказался не самым удачным. Если бы он в последний момент не изменил вектор тяги, отработав вспомогательными двигателями, мы на бешеной скорости, которая сохранялась еще некоторое время после выхода из гипера, влетели бы в крупные обломки какого-то корабля. «Внимание! В системе идет бой». «В непосредственной близости регистрирую множественные энергетические засветки», произнес спокойный голос Искина, хотя в этом докладе уже не было никакой нужды, все и так прекрасно видели, что происходит. Похоже, я все-таки был прав, и тут нас ждали, потому что в этот самый момент четыре боевых корабля разных классов с идентификаторами военно-космического флота империи «Аратан» Яростно сражались с численно превосходящими их силами неизвестных противников. Принадлежность нападавших к какому-нибудь сообществу была непонятна, хотя, если проанализировать эти корыты, то станет ясно, что это, скорее всего, пираты. А вот, кажется, и тот сюрприз, который был для нас подготовлен. Промелькнула в голове навязчивая мысль. — Командир, что будем делать? — запаниковал паренек, отчаянно маневрируя. — Сваливаем отсюда! «В бой не вступать!» — скомандовал я, но тут судьба преподнесла неприятный сюрприз. Нас достал какой-то случайный выстрел средней мощности. А так, как мы находились под полями маскировки и не могли использовать энергетические щиты, Калигулу тряхнуло, причем весьма неслабо. «Система маскировки ушла в перезагрузку!» А вот этот доклад не сулил уже совсем ничего хорошего, потому что он означал, что мы оказались у всех на виду, в самой гуще событий. «Зис, врубай щиты на всю катушку!» «Уже большой!» — бодро отрапортовал малыш, герметизируя свой скафандр. Но нас уже заметили, хотя пропустить засветку гиперперехода на таком расстоянии и так было невозможно. Совершенно точно все, кто находился в этой части системы, уже знали, что здесь появился еще один игрок. Если корабли поддержки, которые обязаны были обеспечивать наше прикрытие, могли ожидать чего-то подобного, то для нападающих данный факт должен был оказаться сюрпризом. Но этого не случилось, потому что практически сразу емкость наших щитов стала проседать, ведь мы начали получать пока еще редкие, но достаточно увесистые оплеухи. «Ох, как я давно хотел это попробовать!» Практически пропел Сибурянец и полностью погрузился в управление вооружением рейдера, отдавая всего себя своему любимому делу — охоте и убийству разумных. Броневые пластины уже освобождали необходимое для любимых игрушек маститого убийцы пространства, а сервоприводы орудий выводили их на рабочий режим. «Хор, разгоняй реакторы, нам понадобится просто океан энергии!» — скомандовал Стакс и накопители разом просили на 5%, отдавая запасенную ими энергию нашему тяжелому вооружению. Не ожидавший такого экстренного боевого крещения стажер, стиснув зубы и кулаки, полностью погрузился в маневрирование, совершая хаотичный, насколько мы могли это себе позволить, эволюции и пытаясь просчитать максимально безопасную с его точки зрения траекторию нашего дальнейшего движения. Оставаться безучастным статистом в данный момент было чертовски глупо, поэтому я начал оценивать поле боя. В этой ситуации лучшим для нас являлся побег. Но далеко не факт, что мы сумеем смыться, потому что против нас пятерых, включая военных, было по меньшей мере 12 полноценных боевых кораблей, не считая нескольких москитов, которые баражировали и с той, и с другой стороны». Судя по количеству обломков, изначально кораблей в этой заварушке участвовало около 35. Не знаю, сколько здесь находилось военных от Аратана, но потеха тут шла знатная. «Принимаю сигнал с легкого кречера Ларуда», — доложил Искин. «Давай», — разрешил я, и на одном из экранов появилось изображение обеспокоенного лица офицера в имперской униформе. На заднем фоне что-то искрило, видать... Не просто давался им этот ожесточенный бой. Калигула, мы постараемся их задержать. Продолжайте движение по маршруту». Однако договорить мужчина не успел. Сигнал прервался, а потом, бросив взгляд на экран, я понял, почему. Крейсер с этим идентификатором медленно распадался на две огромные части после удара чем-то тяжелым. «Искин, анализ обломков, составить модель боя. Стакс». «Военные на нашей стороне в первую очередь наносить повреждения тем, кому сейчас труднее всего», — начал я отдавать распоряжение. Тактическая схема сражения ежесекундно дополнялась различными данными. На каждый военный корабль набросилось по три-четыре противника, и хотя большая часть из них явно проигрывала и им, и нам в классе, но и среди них был свой Левиафан. Искин определил его как тяжелый крейсер прорыва, Серьезный аппарат, почти полтора километра в длину. Он баражировал в некотором отдалении, ведя монотонный обстрел военных кораблей. Хотя, судя по полученным о нем данным, явно мог делать это гораздо эффективнее. Странное поведение. Именно от его выстрела развалило на части корабль, с которого только что с нами связывались. А потом Стакс показал во всей красе, на что способен. Вражеские фрегаты и эсминец, которых он выбрал в качестве мишени, практически разорвало на части, с разницей всего лишь в несколько секунд, что позволило немного уравнять шансы уже серьезно поврежденному, но все еще остававшемуся грозной силой близнецу недавно уничтоженного легкого крейсера. Среди группы нашей предполагаемой поддержки на ходу оставалось только два корабля. 270-метровый корвет «Магура», вертевшийся как уш на сковородке и, судя по всему, торпедоносец «Зегель», который весьма неплохо отстреливался, видимо, давно израсходовав свое основное оружие. То, что они еще держались, было наглядным свидетельством, что, во-первых, их поколение значительно выше, чем у достаточно устаревших кораблей нападающей стороны, а, во-вторых, несомненного профессионализма их экипажей. Буквально на наших глазах еще три пирата запарили пробоинами и вышли из строя. Судя по тому, что я мог понять, у военных Аратана есть весьма неплохие шансы добить нападавших. Калигула непрерывно изрыгала из себя высокоскоростные плазменные заряды, посылая их в сторону противника. Часть из них проходила мимо, часть достигала своей цели и практически сразу перегружала щиты пиратов. Мы уже почти вырвались из зоны обломков, когда Искин доложил о том, что самый сильный игрок на этом поле — Набирая скорость, двинулся нам на перерез. И у него есть все шансы выполнить задуманное. Вот это уже хреновый расклад. «Пилот, уходи по дуге! Встречаться с этим монстром нам категорически не рекомендуется!» Принек не ответил, но, судя по изменившемуся вектору тяги, команду принял. Периодически прилетало и в нашу сторону, однако щит крейсерского класса, снятый нами в своем первом и единственном рейде в глубины фронтира, Пока что справлялся с получаемым уроном. Да язиц не плашал, все-таки у этого Ксеноса несомненный талант. А если учесть, что сейчас он полностью загерметизировал свой скафандр, то зуб даю наверняка дышит какой-нибудь дрянью, ускоряющей его восприятие. Плевать, пускай делает все, что угодно, лишь бы справлялся с поставленной задачей. Большой, надо срочно менять курс! Через минуту наша корма окажется на линии огня, а я не смогу ее там защитить. Скороговоркой пропищал он, но то ли Пул Кори имел природный талант, то ли очень качественно изучил полученную от нас базу знаний по своей основной специальности, только он начал совершать этот маневр еще до того, как Улгол закончил говорить. Это, в свою очередь, и позволило уберечь наши основные двигатели. Мощный спаренный удар, произведенный с борта крейсера, пришелся в кормовую часть, но многослойные щиты справились, хоть несколько эмиттеров и сгорело а емкость просадилась сразу на 20%. Нехилые у него орудия. Дела за нашей спиной разворачивались по наихудшему сценарию для пиратов. Благодаря тому, что мы вовремя оказали неожиданную помощь, военные смогли переломить ход битвы в свою сторону и сейчас уверенно разбирали на части оставшиеся четыре корабля. Видны были отметки москитного флота. Они крутились около пиратов, Их совсем немного, наверное, основную часть малых кораблей вывели из строя в самом начале сражения. К тому же тяжелый крейсер перестал вести по ним огонь, направляясь нам на перехват. Мы уже достаточно отдалились от этого лютого замеса, в который попали при входе в систему. Но сейчас меня в основном волновала основная ударная сила пиратов. Несмотря на то, что корабль этого класса был больше нас в полтора раза, скорость его хода была впечатляющей, А если учесть, что на борту такого мастодонта и вооружение соответствующее, то мы можем и не успеть смыться из этой заварушки. А он явно нацелился на нас. Мы легче, да и двигатели у нас после модернизации неплохие, но в данный момент он может нивелировать все эти показатели, ведя огонь прямо по курсу. Мы же лишены такого преимущества. Причем на борту у этого тяжеловеса находятся явно не дураки. Постепенно он перемещается нам в корму, И хоть мы понемногу наращиваем отрыв, это еще ничего не значит. Нам предстоит преодолеть практически всю систему, а это порядка 4-5 часов, если учесть, что нам придется маневрировать, и мы неизбежно потеряем ускорение. Причем, чтобы перейти в гипер, на финальном этапе рейдер должен будет идти по прямой. Остается надеяться на то, что военные успеют расправиться со своими обидчиками и навалиться на него сзади. Однако через пару минут после того, как им удалось добить еще два корабля, они вышли на связь и сообщили печальную новость, что из-за критических повреждений оказать поддержку не смогут и предлагают нам бежать. Вот это уже неприятный поворот. А разворачиваться сейчас, имея на борту наследников, и вступать в весьма сомнительное противостояние, это по меньшей мере глупо, если не сказать жестче. Кивнув офицеру, с которым разговаривал, и прервав связь, я сосредоточился на данных объективного контроля. Медленно, но дистанция между нами и преследователем увеличивалась, что вселяло некоторую надежду. Кори постепенно закладывал плавную дугу, выводя нас на необходимый курс. Правда, до этого момента еще далеко хуже всего то, что, судя по карте нам придется сделать существенный крюк, обходя достаточно обширное астероидное поле, о чем я на всякий случай и предупредил неопытного паренька. В этой напряженной гонке прошло еще около 20 минут, а потом поступил входящий сигнал от неопознанного абонента. Пришлось ответить. На экране появилось лицо абсолютно неизвестного мне Мардатова и, судя по всему, весьма перевозбужденного мужика. Некоторое время он смотрел на меня, а потом злорадно ухмыльнулся. «Похоже, это все-таки удача. Давненько я тебя искал», — прорычал он. «Ты кто вообще такой? Я тебя первый раз вижу», — искренне удивился я. «Все, что тебе нужно знать, так это то, что мне нужен твой груз. А так, как получить я его хочу в целости и сохранности» то предлагаю не испытывать мое терпение и заглушить двигатели. Иначе я открою огонь, а против моих малышек тебе не устоять. Я даже не буду вас всех убивать, ну, кроме тебя, конечно, за твой должок. А не пошел бы ты, дядя Козе, в трещину. Ты еще попробуй нас догони. Огрызнулся я, понимая, что этот тип действительно прилетел по нашей душе и точно знает о том, что мы перевозим. Интересно, откуда? Эх, надо было все-таки разбудить фориала и посмотреть, что в том футляре. Ха, ответ неверный. Запускай. И практически сразу я получил сообщение о том, что с борта тяжелого крейсера «Прорыва» в нашем направлении запустили противокорабельную торпеду, а следом еще одну. Если такая настигнет нас со стороны кормы и система противоракетной обороны не справится, то она практически гарантированно не только сможет повредить нам двигатели взять тепленькими, но и раздолбает половину рейдера. Странно, но я не паниковал. Как всегда в сложной ситуации действовал абсолютно хладнокровно. Во мне вновь пробудилось практически забытое состояние. Разум как будто застывал, превращая меня в машину для убийства. Дело плохо, но не смертельно да и торпеды еще должны до нас долететь. Разговаривать дальше с этим пиратом, у которого к нам скопились какие-то счеты, не было никакого смысла, и я разорвал связь, напоследок показав зачем-то ему средний палец руки. «Пилот, при преодолении торпедами трех четвертей расстояния резкая смена курса. Они не должны попасть в заднюю полусферу. В случае чего принимаем удар в борт. Стакс, надо попытаться их сбить. Стреляй в их сторону всем, чем только можно». «Сам знаю!» — огрызнулся сибурянец, по всей видимости, не хуже меня, прекрасно понимая наше незавидное положение. Сейчас все на нервах, и реагировать на его грубость бессмысленно, лучше него никто не справится с этим делом. «Зец, малыш, постарайся прикрыть нас. Наслаивай щиты по максимуму в точке удара. Нам нельзя потерять движки, иначе мы не вывезем». даже на связь!» «На связи!» — отозвалась девушка там у вас происходит? Нам готовится к абордажу?» «До него еще надо дожить. Ты нужна мне на штурмовике. Возьмешь с собой Каура. Ваша задача — перехват двух торпед. Время подлета пять минут. Выполнять!» «Искин, готовь две машины и открывай шлюз». «Есть!» — коротко отозвалась девушка, и, судя по начавшей перемещаться отметке на общей схеме корабля, тут же побежала в сторону летной палубы. Благо до нее ей было не больше 50 метров. Несколькими секундами позже к ней присоединилась отметка до Горианина, а уже через полторы минуты обе машины, которые Хор дистанционно начал подготавливать к вылету в открытый космос, оказались за бортом. «Люблю профессионалов. Никаких лишних слов. Будем надеяться, что у них что-нибудь получится». Стакс ничего не сказал про отправку своего ученика, методично разряжая непрерывно наполняемые выведенными на максимальный режим реакторами накопители энергии. Хоть в сторону приближающихся посланцев смерти велся достаточно плотный огонь, они умудрялись маневрировать и вновь шли к нам. Это немного добавляло нам времени, но по большому счету особой роли не играло. Отметки штурмовиков на радаре начали удаляться, но ну нам осталось только положиться на удачу и приготовиться к практически гарантированному удару.